Глава двадцать За окном пошел дождь. Он врезался в стекло большого больничного окна и стекал вниз водным потоком. Впервые за долгое время, проведенное в больнице, Матвей не смотрел в этот миг на печальную картину за окном. Ему разрешили сесть на кровати, поставили на нее маленький стол, а там установили компьютер, подключили его к голограммеру на стене позволяя Матвею пользоваться двумя изображениями. Голограммер показывал присланные данные Сотникова. Их как раз совсем недавно переслал ему Новиков. Почему Сотников не прислал ему их лично, как обещал, Матвей даже не подумал, а сразу ушел в работу. Энергометр на его руке рисовал зеленые волны, так же, как Матвей выводил другой рукой в воздухе команды, пользуясь воздушным сенсорным указателем, прикрепленным к указательному пальцу. В палате было темно, только голограммы светились. Синий-фиолетовый свет падал Матвею на лицо, подчеркивая бледность, освещал больничную рубашку и странный выступ на груди, словно он прятал под тканью огромную толстую книгу. Внешнее сердце сейчас не работало, позволяя его собственному сердцу справляться самостоятельно. Аппараты за его спиной были подключены к его телу беспроводными датчиками, но Матвей о них не думал. Его дыхание было глубоким и возбужденным. Давление, несмотря на препараты, чуть поднялось, но Нина, наблюдавшая за ним из темного угла, не спешила на это реагировать. Ей казалось, что приподнятое настроение — лучшее лекарство для Матвея. Миша сидел с ней рядом, а потом уснул в кресле. Она же позволила себе отлучиться, чтобы принести ему одеяло и укрыть. Матвей при этом ничего не заметил. Он фыркал, что-то бормотал себе под нос, делал пальцем пометки прямо в воздухе, а его спешные буквы выводились в специально отведенном поле голограммера. Он отвлекся только, когда дверь резко и широко открылась, впуская в палату промокшего Новикова. — Там гроза начинается, — сказал он и тут же чихнул. — Господи, Коля, ты что, не мог включить защиту от воды, когда шел со стоянки? — спросила Нина, вскакивая. От ее слов Миша открыл глаза, и Матвей обернулся, моргнул и тут же обрадовался. — Иди-ка сюда, я кое-что покажу. — Думал, что быстро перебегу, — ответил Новиков, отдавая сестре промокший плащ, и поспешил к постели, оставляя на полу мерцающие огнями мокрые следы. — У меня две новости, — сразу сказал Матвей. Даже три. Две плохие и одна совершенно невероятная. — Ты меня пугаешь, — прошептал Новиков, но его никто не слушал. Матвей резко взмахнул рукой, и все, кроме его заметок, исчезло. Первое и действительно самое важное — я ввел в формулу расчета стабилизации атмосферы данные по поглощению кислорода от новой сферы с учетом предварительного анализа ее развития, и вот что вышло. Новиков сразу понял, что речь идет о влиянии бактерии на будущий воздух титана и стал внимательно наблюдать за тем, как на экране ведется расчет, а затем высвечиваются цифровые значения газов. «Проблема здесь», — сказал Матвей, указывая пальцем на изображение голограммера. Значение кислорода тут же подчеркнула толстая красная черта. «17,5%» задумчиво произнес Новиков, понимая, что это значит. Примечание. Человек начинает ощущать нехватку кислорода при его снижении до 19%. — Люди не смогут дышать на Титане, — спокойно сообщил Матвей. — Кислорода не хватает, и оксид азота остался. — Тогда какой во всем этом смысл? — воскликнул Новиков, вдруг осознав, сколько денег только что вылетело в космические пустоты. — Этот расчет на случай, если ничего не делать, — сказал Матвей, игнорируя его волнение, и снова взмахнул рукой, очищая изображение, и тут же жестом открывая папку и разворачивая спираль ДНК. — Знакомься, это и есть наша новая бактерия. — сказал Матвей, а сам открыл папку в свете своего компьютера. Взял оттуда файл, захватил воздух и крепко сжал сенсорную пластину между указательным и большим пальцем, а потом разжал, будто выбрасывая невидимый маленький шар. Еще одна спираль появилась на экране, а затем третья, также переброшенная рукой из папки. Снова резкий жест. Правая спираль стала красной, также окрасилась большая часть средней спирали только в середине осталось пространство. Тогда движением руки Матвей окрасил в синий левую спираль, и таким же синим окрасился самый центр средней спирали. «Это искусственно созданный гибрид», — пояснил Матвей. «Красная — это сфера бегиша, синяя — кандида, и она, между прочим, гриб, а не бактерия. Грубая работа, но кто-то ее сделал. А вот теперь смотри самое интересное». Он вдруг просиял и выбросил еще одну спираль. Там мгновенно окрасилась зеленым, и точно так же засветились вставки между синим и красным. Теперь она берет из воздуха кислород, но энергию от нее она тратит на новый обмен. Поглощает аммиак, а выделяет воду и еще пару незначительных веществ. Она переняла свойства у ларипинусов, чтобы встать на сторону воды главного ресурса для человека, понимаешь? А кислород что? Ведем еще переменную. Проработаем похожие мутации других бактерий. Главное, она не опасна. И в этом я даже не сомневаюсь. Новиков нахмурился. Заключение Артура отличалось от того, что говорил Матвей. Демин о воде ничего не писал. Впрочем, Новиков был не уверен. Отчет Артура он посмотрел бегло ожидая результата анализатора. В лаборатории Люкса ампулу вскрыли, взяли каплю препарата на анализ, проанализировали и запаяли вновь. Теперь на ней была белая полоса, говорящая о вмешательстве, зато сам Новиков был уверен, что вещество совершенно безвредно. — Ты должен переодеться и выпить горячего чаю, — потребовала Нина, вернувшись в палату с больничным костюмом. — Да. А вы пока сделаете кое-что другое. Новиков извлек из кармана ампулу, протянул Нине и рассказал, что нужно делать. — Ты что-то узнал? — взволнованно спросила Нина, разглядывая желтый раствор. — Да. Что-то. Например, что вещество в ампуле безвредно. Большего пока не скажу. Он хмыкнул так, словно все уже знает и просто готовит сюрприз. Это придало Нине сил. Зато Николаю еще больше сжало волнением грудь. Он сидел в кресле в углу, завернувшись в одеяло, и нервно потирал одну босую ногу о другую. Шерстяные носки, которые его сестра умудрилась ему выдать вместе с мягкой больничной пижамой, щипали кожу и грели одновременно. Хотелось ворчать о старомодности Нины, но эти носки помогали, если не от простуды, то от излишнего волнения. Матвей послушно улегся в постель, отключил лишние приборы, сам снял энергометр, только закрыл глаза, когда тонкая трубка аппарата зашла под кожу и пронзила вену. Что делает этот робот, похожий на тумбу с колесиками, и как он вводит лекарства по этой совсем тонкой трубке, Матвей тоже знать не хотел. Даже Нина не знала, оставляя такие нюансы техникам. Ее волновал сканер. Этакая большая настольная лампа, которую можно было поставить у кровати, отрегулировать плафон, поправить настройки и зажечь лампочку. Когда Нина его включила, действительно загорелся едва уловимый свет, а изображение выводил на настенный голограммер. Нина поправила настройки, чтобы хорошо видеть работающее сердце и крупные сосуды, а потом включила дозатор. Желтая жидкость побежала по трубке, мелькнула вихрем в сердце и исчезла. — Надо точно сердце смотреть? — спросила Нина и тут же воскликнула, не дожидаясь ответа. Мельчайшие желтые пятна быстро объединялись в одно туманное пятно. Не отрывая взгляда от голограммера, Нина на ощупь нашла панель управления и приблизила изображение сердца. — Это все объясняет. Тут же выдохнула она и отступила. Что бы это ни было, оно мешает сердцу работать. Маленькое желтое пятно, похожее на семечко, застыло чуть выше того места, где предсердия и желудочки встречались. — Теперь осталось понять, как это удалить, — обрадовалась Нина. — Осталось понять, что это, — пробормотал Новиков и тут же достал визитку. Анна Беллигар не спала. Сидела на маленьком балконе под самым фонарем и держала в руках старую бумажную книгу. Обычно, когда ей не спалось, она немного читала, а потом спокойно засыпала. Теперь же она просто держала книгу в руках, поглаживая пальцами страницы, а сама всматривалась в темноту сада. — Анна, ты не спишь? — спросил тот самый мужчина, что помог ей уйти от Новикова в ресторане. Он прошел на балкон, зевая, и осмотрелся. — Да, не спится, — ответила Анна и даже не стала поправлять халат, открывавший кружевную сорочку. Собственного мужа она никогда не стыдилась. — Что ж, тогда, может, расскажешь мне правду? — внезапно попросил мужчина, опускаясь возле нее на корточки. Он уперся руками в сафу, на которой она сидела, и строго заглянул ей в глаза. — Ты о моей встрече с представителем люкса? — растерянно уточнила Анна. — Я же тебе говорила. Мне позвонила Клара, рассказала, что они ищут. Она подумала, что ей кажется, но мне тоже. Очень ведь похоже, вот я и решила, что это может быть связано... — Анна! — настойчиво выговорил мужчина, глядя ей в глаза. — Я у тебя спрашиваю другое. Почему ты всерьез думаешь, что это... «Юппи!» «Я так не думаю. Просто если они перебрали все возможное, может, пора перейти к невозможному?» Ее голос предательски дрогнул. «Только ты волнуешься. Я же вижу. Почему?» «Я догадываюсь, кто этот сотрудник люкса, который сейчас умирает», призналась Анна, отводя глаза. «Матвей Денисов. Когда-то был моим учеником. «Но...» «Юппи к нему не мог попасть», — возмутился мужчина, но потребовать пояснений не успел. В комнате зазвенел телефон, и он, хмурясь, встал и пошел за ним. Это был миниатюрный аппарат жены, но он все равно посмотрел на экран, хмыкнул и вернулся на балкон. «Не возражаешь, если отвечу я?» — спросил он, показывая ей вызов. Она кивнула, вид у нее при этом мгновенно стал болезненным и обреченным — Она закрыла книгу и затаила дыхание. — Доброй ночи! — раздался строгий голос из трубки. — С вами говорит Николай Новиков. Можете считать меня представителем корпорации Люксмунди. У меня есть снимки, которые вы хотели увидеть, поэтому я хочу обсудить судьбу своего друга. — Здравствуйте, Николай! — тут же отозвался мужчина. — Я Генрих Белигар, супруг Анны, сопровождал ее сегодня на встрече. И, пожалуй, раз уж вы назвали свое имя, я готов пригласить вас к нам домой. Но завтра утром. Вас это устроит? — Если это будет не позднее десяти по Лондону, — строго ответил Новиков. — Пусть, тогда будет ровно десять. Я пришлю вам адрес. Вежливо ответил Генрих, отключил вызов и снова посмотрел на жену. «Рассказывай, Анна. Всю правду рассказывай. Как Юппи мог оказаться за пределами лаборатории?» Анна сглотнула, но, вздохнув, рассказала все, что тревожило ее последний день. надеясь, что муж сможет ее понять, как понимал прежде».